8. Обучение с 1 августа по 1 июля. Забудьте о роскошных школьных каникулах, когда трилетних месяца можно пинать грибы, бить баклуши и пролеживать бока. Летний отдых в царско-сельском лицее состоял всего-навсего из 31 календарного июльского дня. И это при том, что во время нескончаемого учебного сезона у лицеистов был только один выходной в неделю в воскресенье. Так что 1 августа, когда другие дети, родители которых выбрали для своих чат счастливое детство, брали корзинки и шли по грибы да по ягоды, несчастные узники образования в царском селе садились за парты и вгрызались в знания. К тому же даже в долгожданный месяц отдыха лицеистам было запрещено уезжать за пределы микрорайона. Колония строгого образовательного режима в чистом виде. Интересно, что информацию о запрете на выезд из царского села и посещении лицея родителями исключительно по праздникам лицеисты получили задним числом, уже после начала учебы. В один из первых вечеров во время ужина в столовую вошел инспектор по режиму Мартин Пелецкий и как бы между делом зачитал якобы только что полученные предписание министра народного просвещения о том, что лицеисты становятся невыездными и будут видеть своих родителей исключительно по праздникам. Фуражка лицеиста не легче шапки Мономаха. Сегодня в российских и американских школах Из 365 дней на учебу приходится примерно половина. За три летних месяца отдыха нормальный российский школьник забывает в среднем 70% того, что ему старательно вкладывали в голову в предыдущем учебном сезоне. И первые недели осени убиваются на повторение пройденного, точнее, напрочь забытого за время летнего счастья. После «особенно счастливого лета» Ученик, как герой Арнольда Шварценеггера, может забыть абсолютно все. Зато к высокой планке царско-сельского лицея тянутся южнокорейские и китайские школьники, у которых и обучение в школах доходит до 15 лет, и каникул в год в общей сложности не более 2,5 месяцев. Впрочем, спасли лицеистов две составляющие знаменитой формулы национальной идеи недрога Пушкина, Сергея Уварова, самодержавия и православие. Дни рождения и именины членов царской семьи объявлялись табельными. А в честь Николая Чудотворца можно было не учиться целых три дня. Четвертый праздник, связанный с днем рождения святого, приходился на июль, месяц каникул. У молодых людей была дополнительная мотивация идти в бой за царя, когда они вспоминали, что дни его рождения, коронации и имени были в школе выходными. Интересно, что из 31 лицеистов только 18 были православными, остальные – лютеранами и католиками. Но по православным праздникам не учились все.